В этом имении я бывал впоследствии много раз. Оно когда-то принадлежало нашей матери. Отец, имевший неутомимую страсть все сбывать с рук, давно продал и прожил его. После смерти нового владельца оно перешло к какой-то кавалерственной даме, жившей в Москве, и было заброшено. Земля сдавалась мужикам, а усадьба предоставлена воле Божьей. И часто, проезжая мимо нее по большой дороге, от когда она была в какой-нибудь версте, я сворачивал, ехал по широкой дубовой аллее, ведшей к ней, въезжал на просторный двор, оставлял лошадь возле конюшен, шел к дому. Сколько заброшенных поместий, запущенных садов в русской литературе и с какой любовью всегда описывались они. В силу чего русской душе так мило, так отрадно запустение, глушь, распад? Я шел к дому, проходил в сад, поднимавшийся за дому. Конюшни, людские избы, амбары и прочие службы, Раскинутые вокруг пустынного двора, Все было огромно, серо, все разрушало, содичало. Как дичали, зарастали бурьяном, кустарником и огороды, гумно, Простиравшиеся за ними и сливавшиеся с полем. Деревянный дом, обшитый серым тесом, конечно, гнил, ветшал, С каждым годом делаясь все пленительнее. И особенно любил я заглядывать в его окна с мелкорешетчатыми рамами. Как передать те чувства, что испытываешь в такие минуты? когда как бы воровски, кощунственно заглядываешь в старый пустой дом, в безмолвные таинственные святилища его давней исчезнувшей жизни. А за домом был, конечно, наполовину вырублен, хотя все еще красовалось в нем много вековых лип, кленов, серебристых итальянских тополей, берез и дубов, Одиноко и безмолвно доживавших в этом забытом саду. Свои долгие годы, свою вечную юную старость, Красота, которой казалась еще более дивной В этом одиночестве и безмолвии, В своей благословенной, божественной бесцельности. Небо и старые деревья, У каждого из которых всегда есть свое выражение, свои очертания, своя душа, своя дума. Можно ли наглядеться на это? Я подолгу бродил под ними, не сводя глаз с их бесконечно разнообразных вершин, ветвей, листьев, томя с желанием понять, разгадать и навсегда запечатлеть в себе их образы. Сидел, Думал о них на просторном косогоре под садом, среди огромных дубовых пней, грубо черневших на нем в нежной высокой траве и цветах, над светлыми прудами, все еще полноводно лежавшими под косогором влащинь. Как отрешалась тогда душа от жизни! С какой грустной и благой и мудростью, точно из какой-то неземной дали, глядела она на нее Созерцало вещи и дела человеческие. И каждый раз непременно вспоминался мне тут И этот несчастный человек, убитый старым клёном, Погибший вместе с ним, И вся несчастная, бессознательно испорченная им, Этим человеком, судьба брата. И тот далёкий осенний день, Когда привезли его два бородатых жандарма в город — Тот самый строк, где так поразил меня когда-то мрачный узник, Глядевший из железной решетки на заходящее солнце.